своей матери до конца ее дней пожиток. Говоря о детях, следует отметить, что дочери наследовали имущество вместе с сыновьями, за исключением семей смердов. Смотрите раздел пятый выше. Вслед за обращением Руси в христианство, брак и семейная жизнь были поставлены под защиту и наблюдение церкви и вновь в киевский период права женщин не были забыты. Согласно процитированному церковному уложению, муж подвергался штрафу в случае прелюбодеяния. Права дочери были также защищены, по крайней мере, до определенной степени. Если родители принуждали свою дочь к браку против ее воли, и она совершала самоубийство, Они считались ответственными за ее смерть. В более широком плане христианство затронуло отношение русского общества к женщине двояким образом. С одной стороны, христианская доктрина, по крайней мере в ее византийской интерпретации, полагала женщину ответственной через Еву за первородный грех. В кратком обзоре библейской истории, которая, согласно повести временных лет, преподавалась Владимиру греческими миссионерами, объяснялось, что человечество впервые согрешило через женщину, ибо из-за женщины Адам был изгнан из-за рая. С другой стороны, одним из главных моментов византийского христианства было почитание Богоматери. Святой Девственницы, которая защитила женское начало, дав жизнь Спасителю, а отсюда и имя Мать Бога, или буквально Богоматерь. Как объяснялось Владимиру греческим миссионерам, после получения плоти от женщины Бог дал верующему дорогу в рай. Так Бог отомстил дьяволу. Итак, доктрина церкви унижала и возвеличивала женщину. И в этом смысле поддерживала как позитивные, так и негативные отношения к женщине в России. Аскетическое монашество видело в женщине главный источник искушения мужчины. Для монахов и тех, кто находился под их влиянием, женщина была дьявольским сосудом, а ничем либо иным. И все же церковь, включая тех же монахов, также распространяла почитание Богородицы на русской земле, и не только лишь женщины, но также и мужчины возносили к ней постоянные молитвы. Духовная жизнь бросает вызов взвешиванию или измерению, а религиозные влияния неосязаемы. Можно спорить... Позитивные или негативные аспекты христианской доктрины относительно женщины оставили более глубокие впечатления в русской душе. Однако кажется правдоподобным, что русская женщина выиграла больше, нежели потеряла в конечном итоге. Именно древнерусская литература, как мы увидим, глава 9, раздел 8, более всего пострадала, от ухудшения положения Евы. Десятое. Степные пограничники. С появлением печенегов в конце X века и еще более с вторжением половцев в середине 11 века степи закрываются для славянского земледелия. Лишь в промежуточной лесостепной зоне и в северном пограничье степей земля еще могла постоянно возделываться. Это пограничье русские князья старались защитить от вторжения кочевников фортификационными линиями, которые зачастую не представляли непреодолимого барьера для половцев, но, по крайней мере, обеспечивали некоторую безопасность русскому населению. За границами этой фортификационной линии ни один земледелец не пытался организовать какое-либо хозяйство. И немногие русские проникали за нее. Исключение составляли солдаты в походах.